Страница 307, параграф 2. Приемы, методы и формы научного мышления Человеческое мышление представляет собой сложный познавательный процесс, включающий в себя использование множества различных приемов, методов и форм познания. Различия между ними условны, и очень часто все эти термины употребляются как синонимы, однако имеет смысл делать некоторое различие между ними. Под приемами мышления и научного познания понимаются общелогические и общегносиологические операции, используемые человеческим мышлением во всех его сферах и на любом этапе и уровне научного познания. Они в равной степени характеризуют как обыденное мышление, так и научное, хотя в последнем приобретает более определенную и упорядоченную структуру приемы мышления как правило характеризуют общую гносеологическую направленность хода мысли на том или ином этапе познавательной деятельности например при от целого к части от частного к общему от конкретного к абстрактному и так далее методами называют более сложные познавательные процедуры которые включают в себя целый набор различных приемов исследования курсив метод Это система принципов, приемов, правил, требований, которыми необходимо руководствоваться в процессе познания. Конец курсива. В данном определении метода выражено его операциональное существо. Метод содержит в себе совокупность требований, которые характеризуют порядок познавательных операций. Курсив. Аспекты метода. Предметно-содержательный. Операциональный. Аксиологический. Конец курсива. Предметная содержательность метода состоит в том, что в нем отражено знание о предмете исследования. Метод основывается на знании, в частности на теории, которая опосредует отношение метода и объекта. Многие философы признают, что метод – это та же теория, но повернутая своим острием на познание и преобразование объекта. Это система нормативных правил, выводимых из теории, или вообще из определенного знания с целью дальнейшего познания объекта. Предметная содержательность метода свидетельствует о наличии у него объективного, объектного, основания. Метод содержателен, объективен. Страница 308. Операциональный аспект указывает на зависимость метода уже не столько от объекта, сколько от субъекта, на формирование правил предписаний оказывает существенное влияние уровень научной подготовки специалиста, его умение перевести представление об объективных законах в познавательные приемы, его опыт применения в познании тех или иных приемов, способность их совершенствовать, влияет на выбор и разработку правил соображения удобства и экономии мышления. Нередко На основе одной и той же теории возникают модификации метода, зависящие лишь от субъектных моментов. Метод субъектен или субъективен в данном отношении. Аксиологический аспект метода выражается в степени его надежности, экономичности, эффективности. Перед ученым порой встает вопрос о выборе одного из двух или нескольких близких по своему характеру методов решающую роль в выборе могут сыграть соображения, связанные с большей ясностью, общепонятностью или результативностью метода. Когда в 20-х годах в нашей стране проходила дискуссия по вопросам методологии и перед части естествоиспытателей стала проблема, какому методу отдать предпочтение элементаристскому, механистическому или системному диалектике, физиолог А. Ф. Самойлов заявил, в частности, кавычки открываются, «те марксисты, которые воодушевлены верою в силу диалектического метода познания природы, и если они при этом специалисты-естественники в какой-нибудь определенной области естествознания, должны на деле доказать, что они, применяя диалектическое мышление, диалектический метод в состоянии пойти дальше скорее, с меньшей затратой труда, чем те, которые идут иным путем. Если они это докажут, то этим, без всякой борьбы, без излишней бесплодной оскорбительной полемики, диалектический метод завоюет себе свое место в естествознании. Естественно-испытатель прежде всего не упрям. Он пользуется своим теперешним методом только и единственно потому, что его метод есть метод единственный. Такого испытателя который желал бы пользоваться худшим методом, а не лучшим, нет на свете. Докажите на деле, что диалектический метод ведет скорее к цели. а Завтра же вы не найдете ни одного естествоиспытателя, ни диалектика. Кавычки закрыты. Диалектика природы и естествознания. В журнале «Под знаменем марксизма», 1926 год, номер 4, 5, страница 81. Таковы главные стороны метода научного познания предметно содержательная, операциональная и аксиологическое. Методы научного познания можно подразделить на три группы специальные, общенаучные, универсальные. Специальные методы применимы только в рамках отдельных наук. Страница 309. Объективной основой таких методов является соответствующие специально-научные законы и теории. К этим методам относятся, например, различные методы качественного анализа в химии, метод спектрального анализа в физике и химии, метод Монте-Карло, метод статистического моделирования при изучении сложных систем и так далее. Общенаучные методы характеризуют ход познания во всех науках. Их объективной основой являются общие методологические закономерности познания, который включает в себя гносиологические принципы. К ним относятся методы эксперимента и наблюдения, метод моделирования, гипотетика, дедуктивный метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному и так далее. Универсальные методы характеризуют человеческое мышление в целом и применимы во всех сферах познавательной деятельности человека с учетом их специфики. Их объективной основой выступают общие философские закономерности понимания окружающего нас мира, самого человека, его мышления и процесса познания и преобразования мира человеком. К этим методам относятся философские методы и принципы мышления, в том числе принцип диалектической противоречивости, принципы старизма и другие. Приемы научного мышления Анализ и синтез. Анализ – это прием мышления, связанный с разложением изучаемого объекта на составные части, стороны, тенденции развития и способы функционирования с целью их относительно самостоятельного изучения. Синтез – прямо противоположная операция, которая заключается в объединении ранее выделенных частей в целое и с целью получить знания о целом путем появления тех существенных связей и отношений, которые объединяет ранее выделенные в анализе части в одно целое. Эти два взаимосвязанных приема исследования получают в каждой отрасли науки свою конкретизацию. Из общего приема они могут превращаться в специальный метод. Так существуют конкретные методы математического, химического и социального анализа. Аналитический метод получил свое развитие и в некоторых философских школах и направлениях. Тоже можно сказать и о синтезе. Абстрагирование и идеализация. Эти методы относятся к общенаучным приемам исследования. Абстрагирование есть процесс мысленного выделения, вычленения отдельных интересующих нас в контексте исследования признаков, свойств и отношений конкретного предмета или явления и одновременно отвлечения от других свойств, признаков, отношений, которые в данном контексте несущественны. Временное отвлечение от ряда признаков, свойств и отношений, изучаемых предметов позволяет глубже понять явление. Страница 310. В зависимости от целей исследований выделяются различные виды абстрагирования. Если требуется образовать общее понятие о классе предметов, Используется абстракция отождествления, в ходе которой мысленно отвлекается от нисходных признаков и свойств некоторого класса предметов и выделяет общие признаки, присущие всему этому классу. Существует также такой вид абстракции, как аналитическая или изолирующая абстракция. Идеализация является относительно самостоятельным приемом познания, хотя она и является разновидностью абстрагирования. Результатами идеализации являются такие понятия, как точка, прямая в геометрии, материальная точка в механике, абсолютно черное тело или идеальный газ в физике и тому подобное. В процессе идеализации происходит предельное отвлечение от всех реальных свойств предмета с одновременным введением в содержание образуемых понятий, признаков, нереализуемых в действительности. Образуется так называемый идеальный объект, которым может оперировать теоретическое мышление при познании реальных объектов. Например, понятие материальной точки в действительности не соответствует ни одному объекту. Но механик, оперируя этим идеальным объектом, способен теоретически объяснить и предсказать поведение реальных материальных объектов, таких как снаряд, искусственный спутник планета солнечной системы и так далее индукция дедукция аналогия характерным для опытных наук приемом исследования является индукция при использовании этого приема мысль движется от знания частного о знания фактов к знанию общего к знанию законов в основе индукции лежит Индуктивные умозаключения. Они проблематичны и не дают достоверного знания. Такие умозаключения как бы наводят мысль на открытие общих закономерностей, обоснование которых позже дается иными способами. В буквальном смысле индукция и означает «наведение». Приемом по логической направленности противоположном индукции является дедукция. В дедуктивном умозаключении движение мысли идет от знания общего к знания частного. В специальном смысле слова термин «дедукция» обозначает процесс логического вывода по правилам логики. В отличие от индукции, дедуктивные умозаключения дают достоверное знание при условии, что такое знание содержалось в посылках. В научном исследовании Индуктивные и дедуктивные приемы мышления органически связаны. Индукция наводит человеческую мысль на гипотезы о причинах и общих закономерностях явлений. Дедукция позволяет выводить из общих гипотез эмпирически проверяемые следствия и таким способом экспериментально их обосновывать или опровергать. Страница 311. Аналогия. При аналогии на основе сходства объектов по некоторым признакам, свойствам и отношениям ободвигают предположение об их сходстве в других отношениях. Вывод по аналогии также проблематичен, как в индукции, и требует своего дальнейшего обоснования и проверки. Моделирование. Умозаключение по аналогии лежит в основании такого ныне очень широко распространенного в науке приема исследования, как моделирование. Вообще, моделирование в силу своего сложного комплексного характера скорее может быть отнесено к классу методов исследования, чем приемов. Моделирование – это такой метод исследования, при котором интересующий исследователя объект замещается другим объектом, находящимся в отношении подобия к первому объекту. Первый объект называется оригиналом, а второй – моделью, а в дальнейшем – Знания, полученные при изучении модели, переносят на оригинал на основании аналогии и теории подобия. Моделирование применяется там, где изучение оригинала невозможно или затруднительно и связано с большими расходами и риском. Типичным приемом моделирования является изучение свойств новых конструкций самолетов на их уменьшенных моделях, помещаемых в аэродинамическую трубу. Моделирование может быть предметным, физическим, математическим, логическим, знаковым. Все зависит от выбора характера модели. Модель – это объективированная в реальности или мыслимо представляемая система, замещающая объект познания. В зависимости от выбора средств построения модели, различаются и разные виды моделирования. С возникновением новых поколений ЭВМ в науке получило широкое распространение компьютерное моделирование на основании специально создаваемых для этих целей программ. Компьютерное моделирование включает в себя использование математического и логического моделирования. Наблюдение является исходным методом эмпирического познания. Наблюдение – это целенаправленное изучение предметов, опирающееся в основном на такие чувственные способности человека, как ощущение, восприятие, представление. В ходе наблюдения мы получаем знания о внешних сторонах, свойствах и признаках рассматриваемого объекта. Познавательным итогом наблюдения является описание Фиксация средствами языка исходных сведений об изучаемом объекте. Результаты наблюдения могут также фиксироваться в схемах, графиках, диаграммах, цифровых данных и просто в рисунках. Страница 312. К структурным компонентам наблюдения относится сам наблюдатель, Объект исследования, условия наблюдения и средства наблюдения, установки, приборы и измерительные инструменты. С первого взгляда может показаться, что наблюдение относится к пассивным, чисто созерцательным средствам познания, и, безусловно, по отношению к эксперименту оно таковым и является. Но при внешней пассивности в наблюдении в полной мере реализуется то, что именуется активным характером человеческого познания. Активность проявляется прежде всего в целенаправленном характере наблюдения, в наличии исходной установки у наблюдателя, что наблюдать и на какие явления обращать особое внимание. Это обусловляет и второй момент активности наблюдения, а именно его избирательный характер. Однако в процессе наблюдения ученые не игнорируют явления, не входящие в его установки. Они также фиксируются и в конечном счете могут оказаться основанием для установления главных фактов. Активность наблюдения проявляется также и в его теоретической обусловленности. Мы определяли наблюдение как метод, опирающийся на чувственные и познавательные способности человека, но в наблюдении постоянно проявляется иррациональная способность в форме теоретических установок. В методологии широко известна фраза Ученый смотрит глазами, но видит головой. Так дилетант и геолог, глядя на один и тот же кусок породы, видят, наблюдает разные вещи. Аналогичным образом обыватель и этолог, наблюдая за поведением животных, зафиксируют различные результаты этого наблюдения. Неправ был Фрэнсис Бэкон, который надеялся перед наблюдением очистить сознание от всех идолов. Практически это означало бы стирание всего знания, которое ученый получил в процессе образования. Лучший пример тому – деятельность Галилея, который для наблюдения небесных явлений создал телескоп, что обусловило значительный прогресс в сборе эмпирического материала в этой области. Активность наблюдения проявляется и в отборе исследователям средств описания. Можно построить достаточно богатую классификацию видов наблюдения, чего мы здесь сделать не сможем. Отметим лишь два важных вида наблюдения, различающихся установкой на качественное и количественное описание явлений. Качественное наблюдение было известно человеку с древнейших времен. Наука нового времени начинается с широкого использования количественных наблюдений и, соответственно, описаний. Страница 313 В основе такого типа наблюдений лежит процедура измерения. Курсив. Измерение – это процесс определения отношения одной измеряемой величины, характеризующей изучаемый объект, к другой, однородной величине, принятой за единицу. Конец курсива. Пример. Процедура измерения роста или веса человека. Переход науки к количественным наблюдениям и измерению – лежит в основании зарождения точных наук, так как открывает путь к их математизации и позволяет сделать экспериментальную проверку теоретических гипотез более эффективной. Эксперимент является как и наблюдение базисным методом на эмпирическом этапе познания. Он включает в себя элементы метода наблюдения, но не тождественен последнему. Он представляет собой более активный метод изучения объекта, чем наблюдение. Практическое вмешательство в ход исследований в нем связано в основном с поиском подходящих условий для наблюдения или использования соответствующих приборов, усиливающих органы чувств человека. С остановлением экспериментального метода ученый превращается из наблюдателя природы в естество испытателя. Говоря метафорически, с помощью этого метода ученый обретает возможность задавать вопросы природе. Эксперимент Это активный, целенаправленный метод изучения явлений в точно фиксированных условиях их протекания, которые могут воссоздаваться и контролироваться самим исследователем. Эксперимент имеет перед наблюдением ряд преимуществ. В ходе эксперимента изучаемое явление может не только наблюдаться, но и воспроизводиться по желанию исследователя. В условиях эксперимента возможно обнаружение таких свойств явлений, которые нельзя наблюдать в естественных условиях. Эксперимент позволяет изолировать изучаемое явление от усложняющих обстоятельств путем варьирования условий и изучать явление в чистом виде. В условиях эксперимента резко расширяется арсенал используемых приборов, инструментов и аппаратов. В общей структуре научного исследования эксперимент занимает особое место. С одной стороны, именно эксперимент является связующим звеном между теоретическим и эмпирическим этапами и уровнями научного исследования. По своему замыслу эксперимент всегда опосредован предварительным теоретическим знанием. Он задумывается на основании соответствующих теоретических знаний, и его целью зачастую является подтверждение или опровержение научной теории или гипотезы. Сами результаты эксперимента нуждаются в определенной теоретической интерпретации. Страница 314. Вместе с тем, метод эксперимента по характеру используемых познавательных средств принадлежит к эмпирическому этапу познания. Итогом экспериментального исследования прежде всего является достижение фактуального знания и установление эмпирических закономерностей. Другой. Важной гносиологической особенностью эксперимента является одновременная его принадлежность и к познавательной, и к практической деятельности человека. Целью экспериментального исследования является превращение знания, и в этом отношении он относится к сфере познавательной деятельности. Но поскольку эксперимент включает в себя определенное преобразование материальных систем, он является одной из форм практики. Эксперимент – будучи формой и методом познания, в то же время выступают в качестве основы и критерия истинности знания, хотя и в ограниченных масштабах. Граница между экспериментом и другими формами практической деятельности относительна, и в некоторых случаях, когда речь идет о крупномасштабном производственном или социальном эксперименте, последний оказывается полноценной формой практической деятельности. Экспериментальный метод – Возникнув в недрах физики, нашел затем широкое распространение в химии, биологии, физиологии и других естественных науках. В настоящее время эксперимент все больше распространяется в социологии, выступая как метод познания и как средство оптимизации социальных систем. По существу, со времен Галерея, экспериментальный метод не претерпел существенных изменений с точки зрения его структуры и роли в познании.